«Ник. Второй этаж». «Ты животное», — говорит она. «Это ты с ней так? Кто, чёрт возьми, ты такой?» Я всплеснул руками. «Это... это был не я. Я только что нашёл её». «Конечно, это был Антуан. Зашёл слишком далеко, как обычно. Старая женщина, ради бога, толкать её вот так...» «Должно быть, это был...» «Ужасный несчастный случай. Слушай, есть несколько вещей, которые я должен объяснить. Мы можем просто поговорить». «Нет», — говорит она. «Нет, я не хочу, Ник». «Пожалуйста, Джесс, прошу. Ты должна мне поверить». «Мне нужно, чтобы она оставалась спокойной, не суетилась, не вынуждала меня делать того, о чём я потом пожалею. Я до сих пор не уверен, есть ли у неё при себе телефон». «Доверять тебе?» «Как раньше? Когда ты водил меня навстречу с тем хитрым полицейским? Когда скрывал от меня, что вы семья?» «Послушай, Джесс», — говорю я, — «я всё объясню, просто пойдём со мной. Я тебя не обижу, я не хочу, чтобы кто-то ещё пострадал». «Что?» — она указывает на консьержку. «Вот так, как она? А Бен?» «Что вы сделали с Беном? Он же твой друг, Ник!» «Нет!» — выкрикиваю я. Я пытался быть таким спокойным, таким сдержанным. Он не был мне другом, он никогда не был моим другом. Я даже не пытаюсь держать горечи. Три дня назад моя младшая сестра Мими пришла и рассказала мне, что она нашла в его компьютере. Там написано, там написано, что наши деньги не от вина. Там написано, там написано, что это девушки. Мужчины покупают девушек, а не вино. Это ужасное место. Этот клуб... «Это не может быть правдой!» «Ник, скажи мне, что это неправда!» Она рыдала, пытаясь говорить. «И там написано?» Она с трудом перевела дыхание. «Там написано, что я на самом деле не их!» «Это правда. Мы никогда не замечали никаких признаков беременности моей мачехи. Но мы с Антуаном были так молоды, так беспрекословны, особенно в том, что касалось отца». Однажды Антуан высказался на этот счет, как-то намекнул, и наш отец это подслушал. Отец ударил его наотмашь так, что он летел через всю комнату. И если не считать маленьких колкостей, которые отпускал Антуан в на отсутствие, это больше никогда не обсуждалось. Еще один скелет, брошенный в дальний угол шкафа. Бен явно был очень-очень занят. Казалось, будто он уже знал об отце и его бизнесе больше меня. Но тогда я не хотел знать всех постыдных подробностей. Много лет я старался держаться от этого подальше, оставался в неведении. Тем не менее, все это было связано с тем, что я рассказал ему 10 лет назад в кафе с травкой в Амстердаме. Признание, которым он, положа руку на сердце, обещал никогда ни с кем не делиться. Ни с одной живой душой. Тайна в самом сердце моей семьи, мой главный жуткий источник стыда. Я до сих пор помню слова отца, когда мне было шестнадцать, за той запертой дверью подножье бархатной лестницы. Так он насмешливо бросил мне. «О, и ты еще смеешь воротить нос, да? Думаешь, ты выше всего этого? Как по-твоему, сколько на самом деле заплачено за твою дорогую школу?» А за дом, в котором вы живете, за одежду, которую носите? Несколько старых пыльных бутылок? Драгоценное наследство твоей святой матери? Нет, мой мальчик. Вот откуда это берется. Думаешь, у тебя иммунитет? Считаешь себя слишком чистым для всего этого? Я слишком хорошо понимал, что чувствовала мими, читая об этом, изучая источники нашего богатства. «Наши избранности. Я знал, каково это понимать, что деньги, которые мы прожигали, были грязными. Заразными, они позорили нас как болезнь, стремительно распространяющаяся и отравляющая изнутри. Но нам не дано выбирать родственников. Они по-прежнему моя единственная семья, и нравится кому-то это или нет, мне нужны эти грязные деньги». Когда Мими рассказала мне, что она прочитала всё это, «Я понял. Случайное текстовое сообщение от Бена несколько месяцев назад, наша встреча в баре, переезд в это здание оказались не результатом счастливого совпадения, а чем-то гораздо более продуманным, целенаправленным. Он использовал меня для реализации своих собственных амбиций, и теперь он уничтожит мою семью». И, по-видимому, ему было все равно, что он уничтожит и меня. Мне снова вспомнилась старая французская поговорка о семье. «La vue du la plus forte» — голос крови громче всех. У меня не было выбора. Я знал, что должен сделать. Так же, как знаю сейчас.